Глава 26. Дагоста находился в дальнем конце музея, когда его вызвали по рации. Обнаружено что-то подозрительное. 18-я секция, компьютерный зал. Он вздохнул, сунул рацию обратно в чехол и подумал о своих усталых ногах. Всем в этом чертовом здании мерещится призраки. В коридоре возле компьютерного зала толпилось, нервозно перешучиваясь, около десятка людей. У закрытой двери стояли двое полицейских в форме. «Так», — сказал Дагоста, доставая сигару, — «кто из вас что-то видел?» Из группы вышел молодой человек в очках, в белом лабораторном халате, со скошенными плечами, с калькулятором и пейджером на поясе. «Черт возьми», — подумал Дагоста, — «где только берут таких?» «Собственно, я не видел ничего», — заговорил он, — «но в энергоблоке слышался громкий стук, словно кто-то колотил по двери и пытался выйти». Лейтенант... Повернулся к полицейским. «Давайте заглянем туда». Он попытался повернуть шарообразную дверную ручку. Она не поддавалась. Кто-то протянул лейтенанту ключ. Мы ее заперли. Не хотели, чтобы оттуда что-то появилось. Дагоста махнул рукой. Это выглядело смехотворным. Взрослые люди боятся привидений. Как они могут намечать большое праздничное открытие выставки на завтрашний вечер?» Надо было закрыть этот чертов музей после первых убийств. Большой круглый зал блистал чистотой. В центре его, на большом постаменте, купался в ярком свете неоновых ламп, белый цилиндр высотой около пяти футов. Лейтенант решил, что это центральный компьютер музея. Цилиндр негромко гудел, его окружали мониторы, автоматизированные рабочие места, столы и шкафы с книгами. В дальней стене виднелись две закрытые двери. «Посмотрите здесь, ребят», — сказал Дагоста полицейским, держа во рту незажженную сигару. «Я поговорю с этим типом, запишу его показания». И вышел обратно в коридор. «Имя, фамилия?» — спросил он молодого человека. «Роджер Трамкепп. Я начальник смены». «Так», — устало сказал лейтенант, записывая. «Вы сообщаете о шумах в зале обработки данных?» «Нет, сэр». «Зал обработки данных наверху. Это компьютерный зал». Мы следим за аппаратурой и обеспечиваем работу систем. Значит, компьютерный лейтенант сделал еще одну запись. Когда впервые услышали эти шумы? Было пять минут одиннадцатого. Мы как раз заканчивали положенное на день изготовление резервных копий. Ясно, заканчивали работу в десять часов. Резервные копии нельзя делать в часы наибольшей нагрузки системы, сэр. У нас есть специальное разрешение приходить к шести утра». — Счастливчики. — И где же вы слышали шумы? — Они доносились из энергоблока. — Это... — Дверь слева от МП-3. — От компьютера, сэр. — Я видел там две двери, — сказал Дагоста. — Что находится за другой? — А, это темная комната, сэр. Туда невозможно войти без ключа карточки. И лейтенант как-то странно взглянул на Трамкопа. Там находятся комплекты, дискет и тому подобное. Запоминающие устройства. Называется комната «Темная», потому что там все автоматизировано. Туда имеют право входить только люди из бригады техобслуживания. Он гордо кивнул. Никаких операторов. По сравнению с нами, зал обработки данных пребывает в каменном веке. У них до сих пор операторы вручную устанавливают ленты. Дагоста снова вошел внутрь. Шумы раздавались... «За вон той левой дверью, давайте заглянем туда», — сказал он полицейским и обернулся к Трамкопу. «Никого сюда не пускайте». Дверь в энергоблок распахнулась, обдав полицейских запахами горячей электропроводки и озона. Лейтенант, пошарив по стене, нашел выключатель и включил свет. Первым делом, как того требует правило, он осмотрелся. Трансформаторы, забранные решетками вентиляционные отверстия, кабели — Несколько больших кондиционеров, масса горячего воздуха и ничего больше. «Осмотрите оборудование со всех сторон», — сказал Дагоста. Полицейские тщательно все осмотрели. Один из них обернулся и пожал плечами. «Хорошо», — подытожил Дагоста, выходя в компьютерный зал. «По-моему, там никого нет». «Мистер Трамкоп». «Да», — отозвался тот, втянув голову в плечи. — Можете сказать своим людям, пусть возвращаются. Там все в порядке, но мы на ближайшие 36 часов установим в зале пост. Лейтенант повернулся к полицейскому, выходившему из энергоблока. — Уотерс, останься здесь до конца смены, для проформы. Потом я кого-нибудь пришлю. Еще несколько раз кому-нибудь что-нибудь померещится, и у меня не останется людей. — Ладно, — ответил Уотерс. — Правильно, — заговорил Трамкоп. Видите ли, этот зал — сердце музея, вернее, мозг. Мы обслуживаем телефоны, электросеть, принтеры, электронную почту, систему охраны. Да-да, перебил Дагоста и подумал, не та ли эта охрана, у которой нет схемы нижнего подвала. Служащие стали возвращаться на рабочие места. Дагоста утер лоб, чертовски жарко, и повернулся, собираясь уйти. Родж. Послушался за его спиной чей-то голос. «У нас проблема». Лейтенант задержался. «О, Господи!» — сказал Трамп глядя на монитор. «Система производит сброс памяти!» «Что за черт?» «Родж, главный терминал работал в режиме резервирования, когда ты отошел?» — спросил невысокий человек с большими зубами. «Если резервные ленты кончились и никакой реакции не последовало, он мог перейти на сброс низкого уровня». «Пожалуй, ты прав», — сказал Роджер. «Останови сброс». И проверь, все ли ленты выработаны. Он не реагирует. «Операционная система выключена?» — спросил Трамкоп, наклоняясь к монитору, перед которым сидел большезубый. «Дай-ка взглянуть». Послышался сигнал тревоги, негромкий, но пронзительный, назойливый. Дагоста увидел в потолочной панели над главным компьютером красный огонек и решил, что, пожалуй, ему лучше пока остаться. «Это что?» — спросил Трамкоп, «Ну и жарище», — подумал Дагоста. Как они только ее терпят? Что означает этот сигнальный код? Не знаю, посмотри. Где? В справочнике, балда, он у тебя на столе. Вот, взял его. Трамкоп принялся листать страницы. 2291 2291. Вот, нашел это сигнал перегрева. О, Господи, машина раскаляется. Немедленно, вызови техников. Дагоста пожал плечами. Стук, который они слышали, видимо, издавали выходящие из строя компрессора кондиционера. Нетрудно догадаться. Температура здесь, наверное, градусов 90. Идя по коридору, он разминулся с двумя спешащими техниками. Как и большинство современных суперкомпьютеров, музейный МП-3 был способен лучше выдерживать перегрев, чем большие железки, выпускавшиеся лет 10-20 назад. Его силиконовый мозг, в отличие от вакуумных трубок и транзисторов прежних моделей, мог дольше работать при температурах выше рекомендованных без поломки и потери данных. Однако интерфейс, напрямую связанный с системой безопасности музея, был установлен без учета спецификации изготовителя. Когда температура в компьютерном зале достигла 94 градусов, допуски микросхемы ПЗУ оказались превышенными. Примечание ПЗУ – постоянно запоминающее устройство. Конец примечания. Сбой произошел через 90 секунд. Уотерс, стоя в углу, оглядывал зал. Техники ушли больше часа назад, в помещении стояла приятная прохлада. Все снова пришло в норму. Слышалось только гудение компьютера и однообразное пощелкивание многочисленных клавиш. Он праздно глянул на экран терминала, возле которого никого не было, и увидел мерцавшую надпись «Неисправность внешней матрицы ПЗУ». Адрес 33BI4AOE. Это походило на китайскую грамоту. Неужели нельзя сказать то же самое понятным языком? Уотерс ненавидел компьютеры, потому что ничего не получал от них, кроме пропуска S в своей фамилии на счетах. Он терпеть не мог самодовольных ослов компьютерщиков. Если там что-то случилось, пусть у них болит голова.